Семка Караедов, или по-простому Караед, бежал так, что кусты трещали. Не обращал внимания ни на что, ни на бьющие в глаза ветки, ни на колючий кустарник, ни на овраги, чудо, что не свалился. Бог уберег, как и от гнусной нечисти, от людоедов, трехрогов и мерзких язычников-колдунов, коих Семка, честно сказать, сильно побаивался. Да и вообще он много кого побаивался и мало кому верил, за свои неполные шестнадцать лет четко себе усвоив, что кругом, за редким исключением, все враги или, на худой конец, завистники, недоброжелатели. Просто почти всю свою жизнь провел караэт в холопах у одного обедневшего боярина из Усолья, ни отца, ни матери не помня. Работать приходилось много, от зари до зари, да и за каждую провинность бил боярин своих слуг смертным боем, никого не щадя. Вот и Сёмку и батажьем, и кулаками частенько жаловал, а потом смазал по уху так, что кровянка пошла, и почти совсем перестал, бедолага Крает одним ухом левым слышать, на какое-то время оглох. Вот этот удар совсем чашу Семкиного терпения переполнил. Как-то в грозу улучил парень момент, подпер дверь в избу боярскую колом, соломище притащил, поджег. Хорошо занялось. Семку уже версты на три отошел. Обернулся, зарево все еще было видно. Юный беглец решил податься на камень где, как рассказывали бывалые мужики, никаких бояр не было. И тут Бог помог, казацкий ватаги прибился, сначала конюхом, а потом, как и все, оружие доверили, лук до да стрелы, рогатину, саблей тукраеда не очень получалось, да и с рогатиной, говоря по правде, не выходило. Иное дело пещаль, пушки. Вот тот Семка упорство свое проявил. Заряжать, стрелять выучился, за что казаки его зауважали. Старательный паренек то А старался караед из трусости. Очень уж боялся лихой и бесшабашной рукопашной схватки. И так-то на одно ухо глухой, а вдруг еще и другой отрубят. Или не дай-то Господь голову, или пырнут копьем в живот. Ко мира и тогда в муках. Оно сёмки надо. С другой стороны, вольная казацкая жизнь Краеду нравилась. Никаких тебе бояр, токма десятники, сотник, атаманы. Так это ничто, это выдержать можно. И в походе дальнем струге волоком таскать, и в боях попалить по вражинам из пушек милое дело. Главное, чтоб до рукопашной не дошло. А нож, Сёмка, весь из себя худенький, кожа до кости, в раз пришибить можно. Потому в схватках держался краец смирно. Из пещали палил, а когда на пушки ставили, и из пушки. Правда, из пушки, покуда не особенно-то метко выходило. Да и не шибко жаловал новоявленный казак пушки. Разорвет еще ствол, бывали случаи. Однако делать нечего. Лучше уж при пушке на зарядке стоять, чем махать саблею. Так вот Семка и действовал, так себя и держал. А вот как с порохом стало плохо, так загрустил парень, предчувствуя быструю свою погибель. И, конечно же, вызвался на ясачные струги в числе первых. Отпустили его без всяких вопросов. Все одно стрелять нечем. Так пусть уж, коли так похочет, плывет на Печору реку, тем более и зелье пороховое присмотрит там получше, как человек в этом деле сведущий. Как отплывали, караед радости своей не скрывал, улыбался, даже когда наравне с другими веслом тяжелым ворочил. А вот как напали враги, когда ужасные людоеды с воплями полезли на струк, Семка, ойкнув от страха, выбросил бесполезный лук, да, не теряя времени, прыгнул в воду. Сразу нырнул, поплыл, хоть и холодновато было. И опять Бог помог. Выбрался краед в кусточке, оглянулся на схватку, да, перекрестясь, подался прочь. Сперва таился, а потом руки в ноги да в бег. Версты три пробежав, утомился, уселся, тяжело дыша, за сосной, да, вытянув ноги, задумался. Вроде никто за ним не гнался, да и кому он нужен-то? Колдунам? Сомнительно. Людоедам же и съемки на берегу мяса хватало. — Эй, короедыч! — отвлекая парня от грустных мыслей, Совсем рядом прозвучал чей-то голос. Юноша тотчас скачал на ноги и бросился бежать, вовсе не соображая, что и голос-то оказался знакомым, и окликнули-то его по имени, ну, пусть по прозвищу. «Сема!» Беглец едва не споткнулся, едва не налетел на Пономариафоню. «Хм, интересно!» — А этот как выжил? Тоже сбежал? Или повезло просто? Все ж человек Божий. — И куда ж ты так спешишь-то? — Куда глаза глядят? — несколько придя в себя, огрызнулся Короедов. — А ты куда? — Куда надо. Афоня загадочно сверкнул глазами и махнул рукой. — Идем. Сёмка хотел было поподробнее расспросить Пономаря и о ходе битвы, и о том, куда тот намеревался идти, да Фоня больше не разговаривал. Зашагал, чёрт-те, куда через буераки, да так быстро, что караед едва поспевал, и даже чуть было не провалился в болотную жижу, хорошо успел на кочку выбраться. А вот Паномарь шел себе и шел, словно посуху будто и не было под его ногами никакой трясины. Шагал, не оглядываясь. Чудо! Чудо Господне! Однако еще большее чудо Семка увидал чуть позже, когда вслед за Пономарем отмотал верст пять. Сначала караед заметил Андрейку Усова, казака молодого, но всеми уважаемого, опытного. Андрейка, точно так же, как и сам Семка, перепрыгивал по болотцу с кочки на кочку, стараясь не отставать от идущего впереди Афони. Эй! Эй, Андрейко! Закричав, замахал руками караед. Закричал и осекся, увидев перед собой худую спину пономаря, затянутую в темную, испачканную болотной тиной рясу. Господи, в глазах, что ли, не то? Перекрестившись, Сёмка повернул голову, и там тоже Афоня. Вот оглянулся. Что же, выходит, Афоней-то два? — О, Сёмка! Живой чертяка! — обрадованно подмигнул усов. — Ты что такой бледный-то? Ранен? — Так это... «Ты на Афоню-то глянь!» Андрейка удивленно повел плечом. «На что на него глядеть-то?» «Не, ты не на этого, на того, что передо мной «С загадками-то не говори, паря!» «Ой!» Усов, наконец, рассмотрел идущего перед караедом парня. «Афоня, вот те раз! Скорее, два!» И не думая шутить, испуганно прошептал Семка. В этот момент слева из зарослей можжевельника из северной кривой березы послышался крик: э "Эй, братцы, здорово! Смотри-ка, Кольша Огнев!" Усов обрадованно замахал руками: "Здорово, кормщик!" Закричал и тут же осекся, увидав спокойно идущего рядом с Кольшей Афоню. — Что же это получается? — Третий Афоня. — Ты чего это, расстроился-то, а? — Ничего я не расстроился, спаси Господи. Из-за зеленевшего чуть правее ельника, громко хрустя ногами по сухим сучьям, вышел еще один Афоня, четвертый, и, ухмыльнувшись, махнул рукой. Давай, ребята, сюда! Тут у нас поляна! Господи, господи! Ощущая вдруг появившуюся в ногах слабость, семка крает мелко перекрестился и, оглянувшись по сторонам, осел в траву, жалобно поводя глазами. А других-то фоний нету. Сгинули! Никуда я не сгинул, черт худой! не выдержав, Панамарь выругался и тут же осенил себя крестным знаменем. — Прости, Господи, свяжешься тут с иными. — Ну, чего встали-то? Проходьте, говорю, на поляну. Семка молча помотал головой. Андрейка же с кормщиком переглянулись. — Афоня, а что тут? Ой, это кто ж с тобой такие? — Это знакомец мой, Янко. А — А-а-а! тот пегатый, то конь его наляко. Зверищий не худой, смирный, траву до да улиток ест. Семка караед окончательно пришел в себя лишь через какое-то время, сообразив, что находится на небольшой поляне перед разложенным костерком, над которым кипело в котелке какое-то вкусное варево. Сидевший рядом с ним Афоня деловито помешивал варево большой деревянной ложкой и время от времени пробовал дул. Не Невдалеке, под кусточком, заботливо упрятанный в тень, смердел чем-то гнусным большой с бурыми потеками мешок из оленей шкуры. — Афоня! — добрая ушица будет. — О, слава богу, клямался. — Ты что так? Мы уж думали, все, окочурился. Ран вроде нет. — Ран-то нет. Да хвостищем по голове перепало. Подсев ближе к костру, на всякий случай соврал Караедов. Очнулся. Все уж и кончено. Одни людоеды по берегу бродят, скалятся. — Ой, господи! — Ладно, не ной, — махнул рукой Афоня. Сейчас Силанти раненого принесут. Вот кому, говорят, досталось. Семка расслабленно потянулся. А жив Силанти то? Да жив. Нога только сломана. Вот и будем думать, кому обратно в Острог идти, а кому здесь Силантим оставаться. Оставаться, говоришь? Караедов задумался. Возвращаться обратно во строк ему что-то не очень хотелось. Наверняка там начнется дознание, расспросы. А вдруг да еще кто-то из отправленных с ясаком казаков уцелел? А вдруг да видел кто, как он, Семка? Может, и эти видали? Афоня, Усов с кормщиком, тот же Силантий. Не дай бог. Да, видели бы, так уж сказали, как это ты, мол, ловконько сбег. И все же не хотелось бы вострок. Однако и здесь с раненым Силантием не сахар. Людоеды кругом бродят стадами, колдуны, тварищи всякие. В таком разе лучше уж вострок. Однако туда еще дойти надо бы, на... а вдруг что? — Ох, Богородица, Пресвятая Дева, и эдак нехорошо, и так плохо. Не знаешь, куда и податься. Тут хорошенько подумать надо. Отвлекая парня от глубоких мыслей, вдруг затрещали кусты. И на поляне показался страшный пегатый ящер размером с лошадь, а то и поболе. слысый, похожий на шлем головой, и клювовидной мордой. Ящера вёподусцы подлатый молодой щёголь с небольшой редковатой бородкой и усиками, одетый в рубаху из змеиных шкур и узкие оленьи штаны. Узорчатый, тоже из змеиных шкур пояс отливал на солнце чёрным матовым блеском. Ага, вспомнил Караедов. Вроде как этот щеголястый Афонин знакомец, а зверь — наряко, за коня вместо. Ну да, за коня. На загривке шлемоголового ящера имелось седло, в коем, закусив от боли губу, сидел Силантий Андреев, поддерживаемый по бокам Усовым и Кольшей. Ну вот и явился наконец, поднялся от костра Афония. Давайте его сюда, к теплу ближе. Андрейка покривился. Да не к теплу его надо, а наоборот, к холоду. Осторожно сняв раненого с ящера, ватажники положили его на сухую траву, невдалеке от костра, подали ушицы. Силантий, увы, отказался. Не мог есть от боли. Выглядел ясачный атаман плохо. Бедолагу бил сильно озноб, а сломанную ногу раздуло, словно хвост шлемоголова. «Ничего», — по-ненецки заметил Щеголь, — «сейчас лечить колдовать буду. Время терять нельзя, злобный хопча Минрина вот-вот за ним явится». «Кто, кто явится?» — тихо переспросила Фоня. «То надо, тот и явится». Янка недобро скосил глаза. «Вернее, тот, кто не надо. Меньше болтай, друг мой, лучше мне помоги. Надо бы веток наломать, да над раненым чум устроить. На виду всех болезнь прогнать не выйдет. Хопча, сильный дух, очень сильный». Переглянувшись, казаки живо нарубили ножами веток, наломали лапника, так что чум, а точнее шалаш, был готов уже очень быстро, пусть не козистый, но просторный, высокий, такой, какой и требовал Янко Малныче. «Теперь падите все прочь», — строго приказал колдун. «Вон к тому дереву. Котелок можете с собой взять, там похлебаете». «Чего он лепечет-то?» — нетерпеливо переспросил, неведущий Ненинский не, ведущий, не речи кормщик. Афоня тут же перевел, косясь на закатившего глаза старшего, Сказал, чтоб ушли все подали, лечить будет. — Лечить? — Кольша недоверчиво покачал головой. — А вдруг он за место лечения, что худою думает? — Я так этой колдовской роже не верю. — И я особо не верю. Согласно отозвался Панамарь. Но мы ему зачем-то нужны. А он нам может понадобиться. Вот и проверим. На Силантии. Но хуже-то ему, спаси Господи, не будет. Внимательно прислушивающийся к беседе Андрей Каусов подошел ближе. Все верно, Афоня говорит. Не видите, что ли, старшой-то наш, плохо изрядно. Сами мы его не излечим. Так что пущай уж этот. Все хоть какой-то толк. — Ладно, казачи, пойдем, — Огнев махнул рукой. — Там видно будет, что будет. Все четверо, кормщик Андрей Каусов и Семка с Афонией, оглянувшись на шалаш, уныло поплелись прочь. — Друг мой, Афоня! — вдруг выглянув, позвал колдун. — Ты-то не уходи! — Мне помогать будешь? — Я? — хлопнув глазами, изумленно переспросил Панамарь. — Я колдовать не умею. Янко молча ухмыльнулся. — Однако хапча Менрина — сильный дух. Я ж сказал уже. Боюсь, один не справлюсь. — Оставайся, Афоня, вздохнул Андрейка. — Может, и вправду поможешь чем. Колюш просит. «Разве что молитву животворящей да именем Господа нашего Иисуса Христа». Дотянувшись до креста, Панамарь истово сверкнул глазами. «Ну, раз скажете, пойду, а вот и вправду помогу Словом Божьим». Прошедшие с начала похода два года не прошли для Фонидара. даром. Парень раздался в плечах, вытянулся, превратившись из нескладного отрока в доброго в юношу с узким, уже тронутым первым пушком лицом и пылким взором. Вот и сейчас он возвращался к колдуну с явным достоинством, не бежал, вышагивал неторопливо, а, подойдя к шалашу, осанисто перекрестился. — Господи Иисусе Христе, на Тебя уповаю! «Ну, заходи уже!» — недовольно промолвил колдун. «Не надо раньше меня начинать. Как скажу, тогда свои чары и выставишь». «Не чары, но слово Господне!» — Афоня важно кивнул и, склонившись, вошел в шалаш, вслед за своим знакомцем. «Янко!» — и когда только успел уже разложил у изголовья раненого небольшой костерок с едким дымом и, войдя, первым делом бросился к дурно пахнущему мешку, что до этого лежал в тенечке под кустами. Склонился, оглянулся. — А вот теперь помогай, любезнейший друг мой. Вот тут подержи, ага. Афония придержал завязки, а молодой колдун, запустив руку в мешок, Проворно вытащил оттуда отрезанные человеческие головы. Нет, не казацкие, массивные, с надбровными дугами и маленькими глазками, головы людоедов менквов «Господи Иисусе! Богородица Дева!» С отвращением сплюнув, быстро закрестился Панамарь. Он даже хотел было выбежать вон из щума, и выбежал бы, как бы Янко Молныче не схватил за руку. — Ты хочешь друга своего от злой смерти спасти? Тогда делай, что скажу. — Да уж делаю. Головы эти по краям от головы раненого клади, вот так. И знай, от смерти неминуемой только чужими жизнями спастись можно. Ну вот, все вроде. «Начнем. Ты пока в уголке присядь. Позову, когда понадобишься». Дождавшись, когда Фоня усядется, колдун и сам, скрестив ноги, уселся в изголовье больного, как раз между мертвыми головами, коих насчитывалось семь. Сел, подбросил в костер какие-то пахучие травы, опустил голову, забормотал, раскачиваясь, вначале тихо, а потом все громче и громче. Панамарь кое-что понимал. Далеко не все правда. О, великий хозяин подземного мира! Я привел тебе семь слуг, верных и сильных. Вот их головы, а тела ты сделаешь сам. Владей четырьмя, трех же передай хапче Минрена. Пусть владеет во благости, Как духи тьмы владеют Взрезанным желудком оленя. Семь частей желудка, семь голов. О, духи подземные, Чуете, чуете вкусный дым, Придите, возьмите, Это тебе, Малтенра, Существо без рта и кишок, А это тебе, Сустана, тощий, безмолвный. А ты, хая соседа, безумный дух, где? А, вот ты пришел, извини, не заметил. А вот и брат твой, и цутяда, ешьте. Ух, мэнда, вдыхай поглубже дым, насыщайтесь. И ты, хапча менрина, не отказывай себе ни в чем. Что? Трех голов мало? А не слишком ли ты рот разинула? Эй, ицутяда, аменда, сустана! Эй, хаесасяда, малтенра! Слыхали? Жадный дух, хачьеменрена В семь раз больше вас захапать хочет. Эй, эй, не бросайся на меня! Эй, хачба! Эй, ах ты ж! А вы что сидите? Сидевший до того почти что неподвижно, Янко Молныче вдруг резко скривился, согнулся, словно его вдруг ударили под дых, и, растянувшись возле раненого, принялся кататься, сбивая мертвые головы, словно бы боролся с кем-то невидимым. Наносил удары, легался, кусался, и вот застыл, закатил глаза. Язык колдуна вывалился. Из груди вырвался хрип. «Именем святым демонов заклинаю!» Став, Афоне, схватился за крест. «Изыдите, проклятые поганцы! Словом твоим Иисусе заклинаю! Образом твоим святым, Пресвятая Богоматерь Дева! Аще похочет кто крови, Так подавитеся, Аминь! Аминь! Аминь!» -у -у -у. Усевшись, Янко долго откашливался, а потом вдруг улыбнулся, переведя дух. Вовремя ты. Я же говорил, с хабчей Минрина справиться очень непросто. Ну, ты справился. Мы вдвоем, я и ты. Теперь твой друг будет жить, а ногу я. Вылечу. Афоня перевел взгляд на Силантия. Тот лежал, как лежал, Лишь дыхание, будто бы стало ровнее. — Пусть спит, — прошептал колдун. — А мы выйдем. Нам тоже надо спать. Спать много. Он и уснул, едва вышел из шалаша. Повалился без сил у костра, А верное, наляко, стал рядом, грозно помахивая хвостом. Охранял. Пономарь же зашагал к дальнему ельнику позвать остальных. Ну, как там, Селантий? — Поинтересовались казаки. Афоня пожал плечами. Вроде, и спаси Господи, ничего себе. Лихоманка прошла. А вот нога Йенко сказал, чтоб срослось. — Время нужно. — Знамо дело — время. Возвращаясь к костру, Андрей Каусов чуть подстал, подхватил за локоть Афоню и тихо спросил. — А что, колдонто, Мы-то ему зачем понадобились? — Что, супротив своих с нами, задружиться решил? — Ни своя, ни ему, ни другие, — так же тихо пояснил юноша. — Сказывал, казните за что-то хотели. На силу убег. А зачем мы ему, как проснется, спросим? Зачем, проснувшись ближе к ночи, Янко Молныче обвел насмешливым взглядом новых своих сотоварищей? Знаю я, где ваше селение, и знаю, что вы домой вернуться хотите. Я тоже. Надоел уже в тайге до тундре машку кормить. «С тобой, друг мой!» — колдун весело посмотрел на фоню. «Я тоже пройду. Вместе мы с оберегами сладим». «С какими еще оберегами?» — насторожился Панамарь. «С теми, что от меня поставлены, да заговорены на драконьей крови. Я один заклетит разрушить не сумею, а вот с тобой, с тобой попробую». Афоня быстро перекрестился и скривился. — Акстись! Акстись, языческая душа! Что я тебе, кудесник, что ли? — Кудесник, не кудесник, — хитро прищурился Йенка. — Однако с хопчами Нрина управился. — Как ты сказал, силою животворящего креста. — Крест, да. Так ведь твой оберег называется. — Фу ты! Спаси Господи! — Что? — нетерпеливо переспросил Андрей Коусов. — Что он говорит-то? Крест зачем поминает? — Вместе с нами хочет идти, — панамарь обернулся к своим. — Говорит, по пути, мол. — А что? — Дорогу он мыслю ведает, — вступил в разговор кормщик. — От всякой нечисти колдовством упасти сможет. — Если со своими разругался, чего ж нам ему не помочь, не использовать? Путь-то не близкий. — А если он нас погубить и похощет? — Крает опасливо покосился на колдуна. — Что тогда? Огнев расслабленно отмахнулся. — Хотел бы, давно бы погубил. — Если колдун добрый, а если плохой — так тем более его бояться нечего. — Не, казаки, ежели он дорожку ведает, так с ним и пойдем, мое слово. — Я тоже соглашусь, — поддержал Андрейка. — А ты, Афанасий, что молчишь? — Думаю, — Панамарь покусал губу. — Думаю, ежели что, мы втроем с ним уж как-нибудь управимся. Да и коли бы колдун плохое задумал, давно бы уж ладил. А Силанти, приподнявшись, неожиданно воскликнул краед. Он-то как пойдет. Афоня негромко расхохотался. — На яйцеголовом драконе верхом поскачет. Колдун разрешит. Верно, дружу, любезный, — Верно, дружелюбезный, Янко. Да, да, можно, — заулыбался колдун. Наляко конь справный. Не дай бог такой конь к ночи кому привидится. Казаки посмеялись и с большой охотою, выслушав рассказ Янка молныче о своей прошлой жизни, полегли спать. А на утро на утро их разбудил силантий. На ноги, конечно, не вставал, но крикнул зычно: Ушица-то у вас осталось, други, аль что? А то что-то жрать охота. С удовольствием, дохлебав вчерашнюю уху, старшой сдержанно поблагодарил Янко за избавление от лихоманки и прочую лекарскую помощь, однако идти вострок на отрез отказался. Вы ведь все одно, парни, вернетесь, Новым-то стругом все одно здесь плыть. Тот я бы вас и подождал, постерег бы затонувшие струги, если бы кто со мной остался еще. Семка немедленно подскочил к Силантью ближе. — Я остаться готов. Чего туда-сюда шастать? На том совет собрав и порешили, оставив Семка с Силантьем здесь при стругах. Дружески настроенный кватажником колдун, не поленясь, поставил в трех местах обереги от Менквов. Заговорил кожаной обладки на змеиную кровь. Ну, все, стыдясь, перевел Афоня, Говорит, теперь ни один людоед сюда не сунется. А ящеры рогатые, а те скоро от холода сдохнут. Вот так славно, туда им и дорога. Силантий расхохотался в усы. — А вам доброго пути, парни!